Глава 11 Схватка. Однако небытие сна овладело мною не целиком. Казалось, я отчасти бодрствуя, плыву, дрейфую в пучине беспамятства, в обители нерожденных и великого множества мертвых. «Известно ли тебе, кто я?» «Да, я это знал, хотя ни за что не смог бы ответить, откуда. Ты капитан, — Капитан корабля. — Так и есть. Но кто я? — Мастер, — пролепетал я, решивший, будто снова вернулся во времена ученичества. — Не понимаю вопроса, мастер. — Кто капитанствует на этом корабле? — Не могу знать, мастер. — Я твой судья. А та расцветающая вселенная вверена моему попечению Имя мое — Циткиэль. — Все это и есть мое испытание, мастер? — спросил я. — Нет, это мне. Не тебе вот-вот предстоит испытание. Ты, северян, был царем-полководцем, царем-воителем. Согласишься ли ты пойти в бой за меня? Согласишься ли? — С радостью, мастер. «Мастер! Мастер! Мастер!» Казалось, отзвуки моего голоса грохочут со всех сторон. Иного отклика, кроме его эхо, я так и не услышал. Солнце постигло смерть, и я остался один. Совсем один в окружении стужи и мрака. «Мастер! Мастер!» Открыв глаза, я увидел над собой закат трясущего меня за плечо. На миг мне показалось, будто он разговаривает куда лучше, чем я полагал. «Тихо ты! Я проснулся, проснулся!» — сказал я, подняв голову и сев. «Тихо ты! Тихо ты!» — повторил он за мной точно попугай. «Выходит, Зак, я во сне разговаривал?» «Должно быть, да, раз и ты услыхал это слово. Помнится...» Но тут я осекся. Зак поднял к сложенную горстью ладонь. И вправду... Издалека донеслись вопли, шум боя и чей-то голос, зовущий меня по имени. Не столько бегом, сколько распластавшись в прыжке, Зак вылетел за дверь первым. Я прыгнул следом и, едва коснувшись ладонями первой стены, точно так же, как он извернулся, оттолкнулся от нее, что есть силы, и полетел дальше, ногами вперед. Поворот. Еще повороты, впереди показалась кучка дерущихся. Еще прыжок, и мы с Заком стрелой влетели в самую гущу схватки, только я не успел разглядеть, кто тут свои и есть ли вокруг таковые. Ко мне немедля прыгнул матрос с ножом в левой руке. Я, ухватив нападающего, как учил меня некогда мастер Гюрло, швырнул его о стену и лишь после этого узнал в нем пурно. Увы, на расспросы и извинения времени не было. Великан с кожей цвета индиго уже направил кинжал мне в легкое. Отразив выпад ударом с обеих рук по толстому точно полено запястью, я слишком поздно заметил второй кинжал. Его противник до последнего прятал, прижимая клинок к предплечью. Сверкнула сталь. Я, увернувшись, отпрянул прочь, но пара борющихся оттолкнула меня назад, к великану. И перед моими глазами расцвел, раскрыв сердцевину из стали, голубой нинюфар, цветок смерти. Однако цели он, как будто ради меня на время, утратили силу законы самой природы, так и не достиг. Взвившаяся в замахе рука великана продолжила взлет. Казалось, кулак и клинок стремительно тянут владельца назад, да с такой силой, что ему самому, хочешь не хочешь, Пришлось изогнуться дугой. Миг и треск его плеча заглушил дикий вопль, изданный великаном. Едва обломки кости пропороли мускулы изнутри. Как ни огромна была его ладонь, на навершие кинжала на несколько пальцев торчало из кулака. Ухватившись одной рукой за него, а другой за крестовину гарды, и повернув рукоять, я обезоружил противника и вогнал клинок ему в грудь. Великан рухнул навзничь, будто упавшее дерево, медленно, величаво, так и не согнув ног. Тем временем Зак, повисший на его поднятой кверху руке, точно так же, как я, вырвал у него и второй кинжал. Каждый из пары трофеев вполне мог сойти за короткий меч, и урона мы ими нанесли немало. Хотя, кабы Зака не пришлось защищать от одного из матросов, принявшего его за раскуна, «Я бы, пожалуй, успел и больше». Обычно подобные схватки заканчиваются с той же внезапностью, с какой начинаются. Сначала бежит один, за ним другой, и вскоре бежать приходится всем остальным. Их слишком мало для боя. Так получилось и с нами. Обросший буйными космами Рыскун с клыками от Рокса взмахнул булавой из обрезка трубы, в мой кинжал. В ответ я отсек его кисть, перерубив руку в запястье, нанес укол в горло и понял, что кроме Зака товарищей у меня не осталось. Последний из матросов, зажимая ладонью кровоточащую рану в плече, стрелой промчался мимо, и я, во весь голос окликнув Зака, рванулся за ним. «Если за нами и гнались, то без особого рвения». Миновав извилистый коридор, Мы пронеслись через гулкий зал, полный безмолвных, неподвижных машин. А после еще один коридор. След бежавших явственно обозначали кляксы свежей крови на палубах и переборках. А раз нам подвернулось под ноги, мертвое тело одного из матросов вывел нас в зал поменьше, уставленный верстаками с грудами инструмента, к пятерке матросов с ахами, охами и руганью, бинтующих друг другу раны. «Кто ты такой?» — спросил один, пригрозив мне дирком. «Пассажир, я его знаю», — ответил за меня Пурн, баюкувший правую руку, замотанную марлей и пластырем. Матрос, вооруженный дирком, указал на Зака. «Этот!» «Тронешь его — убью», — предостерег я. «Этот не из пассажиров», — с сомнением протянул матрос. «Я вам ничего объяснять не обязан и не намерен. Сомневаетесь, что мы вдвоем способны покончить со всеми вами? Рискните. Попробуйте. «Поймись, Модан!» — подал голос еще один матрос, прежде хранивший молчание. «Если уж, Сьер, ручается за него!» «Ручаюсь. Целиком и безоговорочно». «Вот и ладно. Этого нам достаточно. Мы все видели, как ты бил Раскунов, и твой волосатый друг не отставал. Чем мы тебе можем помочь?» Например, рассказав, от чего раскуны ополчились на вас, если, конечно, знаете. Мне говорили, на борту они имеются постоянно, но ведь наверняка не всегда ведут себя столь агрессивно. Прежде открытое, дружелюбное лицо матроса сделалось замкнутым, хотя, казалось бы, его выражение не изменилось ни в одной мелочи. Слыхал я, Сьер, будто им верено прикончить кого-то, пошедшего с нами в этот рейс. Да только они его все никак не отыщут. Больше ничего сказать не могу. Если тебе известно что-то еще, стало быть, ты куда больше моего знаешь, как сказал хрек мяснику. Кто отдает им приказы? Матрос отвел взгляд в сторону. Я оглядел остальных, и, наконец, Пурн ответил. «Не знаем мы...» «Если у Раскунов и есть капитан, мы о нем до сих пор не слышали». «Понятно». «Мне хотелось бы поговорить с одним из офицеров, но не каких-то старшин вроде Сидера, а с кем-нибудь из помощников капитана». «Честное слово, Сьерр, мы бы тоже хотели», — сказал матрос по имени модан «Думаешь, это мы на с ходу бросились без командира и без приличного оружия?» Нет. Мы всего-навсего сменная вахтенная команда из девяти матросов. Это они на нас навалились. И теперь мы без пик, до караула из морской пехоты вахту стоять не согласны. Остальные дружно закивали, поддерживая его. — Но вы же, разумеется, знаете, где я могу найти кого-нибудь из старших офицеров? — спросил я. Модан пожал плечами. — Где-нибудь на Насусьер или на корме. Больше я ничего сказать не могу. Чаще всего они либо там, либо там. В таких местах, где паруса наблюдательных и навигационных приборов не перекрывают. Стало быть, либо нос, либо корма. Лучшего места не сыщешь. Я сразу вспомнил, как ухватился за бушприт во время диких полетов среди парусов и мачт. Насколько я понимаю, от носа мы сейчас довольно близко. Так точно, Сьерр. «Тогда скажи, как пройти дальше, вперед». «А, это туда», — отвечал Моден, указав направление жестом. «А там тебе собственный нос дорогу покажет, как сказала обезьяна слону». «А точно путь описать ты в состоянии?» «Точно так, Сьер, в состоянии. Только объяснение выйдет очень уж неучтивым. Позволь, Сьер, совет тебе дать». «Об этом я и прошу». «Держись лучше с нами» пока из опасных мест не уйдем. Тебе нужен старший офицер? Так мы тебе передадим кому следует, как только будет возможность. Пойдешь один. Рыскуны тебя точно прикончат. За этой дверью направо, заговорил Пурн. А дальше прямо, пока не упрешься в межпалубный трап. Поднимешься наверх, следуй самым широким из коридоров. Только нигде не задерживайся. — Спасибо, — ответил я. «Идем, Зак!» Мой волосатый спутник кивнул, и как только мы вышли из за порог, указал подбородком назад. «Плохой человек!» объявил он. «Знаю, Зак, знаю. Нужно найти укромное место и спрятаться, понимаешь? Ты ищешь по эту сторону коридора, а я по эту. И не шумим». На миг призадумавшись, Зак смерил меня вопросительным взглядом. Но замысел мой явно понял. Стоило нам пройти вдоль коридора около чейна, он придержал меня за здоровую руку и указал на небольшую кладовку. Большую ее часть занимали какие-то бочки да ящики, однако места хватило и нам. Я притворил дверь, оставив для наблюдения щель шириной с волосок, и мы, усевшись на пару ящиков, принялись ждать. Я был уверен, что в зале, где мы догнали их, Матросы надолго не задержатся, отдышатся, перевяжут раны, а больше им там делать нечего. На самом же деле, они не появлялись так долго, что я решил, будто мы упустили их. Они ведь вполне могли вернуться назад, к месту схватки, или свернуть в какой-нибудь незамеченный нами боковой коридор, да еще наверняка долго спорили, прежде чем отправиться в путь. Так или иначе, в конце концов, они появились». Я, предостерегая Зака, приложил палец к губам, но, кажется, надобности в этом не было никакой. Как только все пятеро, пройдя мимо, удалились от кладовой элей на пятьдесят, если не больше, мы, крадучись, выскользнули в коридор. Разумеется, предсказать, долго ли нам придется красться за ними, пока Пурн не окажется в самом хвосте, И окажется ли последним вообще, я не мог и в самом худшем случае приготовился, целиком положившись на нашу храбрость и их страхи, выдернуть его из середины процессии. Однако фортуна приняла нашу сторону. Вскоре Пурн поотстал от товарищей на пару-другую шагов. Унаследовав трон Автарха, я нередко водил войска в атаку на Северном фронте и теперь, притворившись, Будто возглавляю точно такую же атаку сейчас, заорал состоявшим из одного только Зака полчищем. — Пандуры! За мной! Размахивая оружием, мы, словно головной отряд целой армии, бросились на матросов. И те дружно, все как один, пустились бежать. Пурно я рассчитывал, по возможности, оберегая обожженную руку, взять со спины. Но Зак избавил меня от хлопот. Прыжок... Долгий-долгий полет, и мой товарищ сбил бегущего с ног ударом плеча под колени, а мне осталось лишь приставить острие кинжала к его горлу. В глазах Пурна отразился ужас, и отнюдь не напрасный. С ним я, вытянув из него все, что удастся, намеревался покончить. На протяжении вдоха другого мы, замерев, вслушивались в удалявшийся топот четырех пар ног. Зак, выхвативший нож из ножен на поясе Пурна, стоял над ним с клинками в обеих руках, испепеляя поверженного моряка крайне недружелюбным взглядом из-под кустистых бровей. — Побежишь, умрешь на месте, — шепнул я Пурну. — Отвечай честно, и тогда, может, еще поживешь. — Бинты на руке откуда? — Где кисть повредил? Пусть даже лежащий навзничь с моим кинжалом у горла, Пурн смерил меня взглядом полным презрения. Взгляд этот мне был прекрасно знаком. Сколько раз на моих глазах ломали таких молодчиков. — Возиться с тобой мне не досуг, — сказал я, кольнув его кинжалом ровно настолько, чтобы пустить кровь. — Не станешь отвечать так и скажи. Прирежу тебя и дело конец. «Схватки с Рыскунами! Ты сам там был и все видел!» «Ну да, не отрицаю, бросился на тебя, так и есть! Думал, ты тоже из них?» «В компании с этим Рыскунам!» — пояснил он, покосившись на Зака. «Тебя всякий бы за ихнего принял! Но на тебе ж ни царапины, ни синяка!» Как сказал Удав кролику, подобными присказками один мой знакомый постоянно сыпал, а звали его Ионой. И... «В моряках служил, как и ты, и приврать при случае точно так же, как ты, не гнушался. Когда мы с Заком вступили в бой, твоя рука уже была перевязана. Сними-ка повязку!» Пурн нехотя размотал бинты. Очевидно, рану его обработал умелый лекарь из того самого лазарета, о котором поминала Гунни. Но, несмотря на аккуратные швы, происхождение раны не оставляло ни малейших сомнений. Стоило мне склониться пониже, чтобы разглядеть ее, Зак, тоже согнувшись в поясе, оскалил зубы на манер дрессированной обезьяны. Тут мне и сделалось ясно, что дикие домыслы, которые я все это время старательно гнал из головы, есть чистая правда. Зак и есть тот самый косматый прыгучий опорт, изловленный нами в трюме.